Глава 16. Тонкие струйки дождя, скрещиваясь, наползая одна на другую, скользили по окошкам и ветровому стеклу. За этой ширмой, сотканной из влаги, всё казалось тусклым и исчезающим. Огни других машин сливались воедино, расстали, попадая в фокус, потом пропадали и снова появлялись, будто миражи. Пётр Джербер сидел за рулём унылого универсала, сменившего после рождения Марка роскошный ярко-красный Alfa Romeo. Припарковавшись, психолог неотрывно смотрел на смартфон. На дисплее письмо Терезы Уолкер с прикреплённым к нему аудиофайлом. Мне очень жаль, что я вас в это втянула. «Первый сеанс гипноза для Ханны Холл. Когда вы его прослушаете, сразу перезвоните мне. Остальное я сообщу на словах». Пару дней назад, в то утро, когда Уолкер попросила его заняться этим случаем, коллега рассказала, что пациентка вдруг начала кричать, поскольку в ее памяти не Сплыло воспоминание об убийстве, которое произошло, когда она была ещё маленькой девочкой. Что изменилось со времени первого телефонного звонка, что упустило у Олкер, чего не открыло ему? Джербер надел наушники, соединённые со смартфоном, но так до сих пор и не решился начать прослушивание. Волкер соврала, Во время той встречи случилось что-то ещё, поэтому она до последнего момента хранила секрет и не присылала запись. Да, но я это сделала из добрых побуждений, поверьте. Передумать её заставило то, что обнаружил её друг, частный сыщик, Ханна пыталась похитить ребёнка, совсем маленького. На суде это не было доказано, но полиция подозревала, что Ханна Холл намеревалась похоронить младенца живым. Пётр Джербер глубоко вздохнул. Парковка у супермаркета. Идеальное место для укрытия, тут его никто не заметит. В конце зимнего дня люди торопились совершить покупки и вернуться домой. На Петра, запертого в салоне под потоками ливня, Никто не смотрел, да и не мог его видеть, и всё-таки он не чувствовал себя в безопасности. Что бы ни заключала в себе эта запись, она смертельно перепугала коллегу. Я должна была сразу вам сказать, но слишком боялась. Сосредоточившись, Джербер большим пальцем правой руки ткнул в дисплей. Довольно было простого жеста, лёгкого нажатия на иконку, содержащуюся в письме, чтобы открыть врата ада. Шумы в магнитофоне. Микрофон устанавливается в нужной позиции, но всё-таки что-то мешает. Ну что, вы готовы начать? Слышится голос Терезы Уолкер. Короткая пауза. Да. Готова, отвечает Ханна Холл. Металлический звук, скрежет ключа в заводном механизме, когда пружина завелась, звучит хрипловато, романтический мотивчик. У всякого гипнотизёра свой метод погружать пациента в состояние транса. Джербер предпочитал метроном, банальный приём, но заключающий в себе некую элегантность. Синьор Б использовал песенку из старого мультфильма Уолта Диснея. Другие попросту произносили усыпляющие фразы, должным образом модулируя голос или варьировали освещение. Качающиеся перед глазами пациента маятник или часы на цепочке придумали кинематографисты, как и вращающуюся спираль. Уолкер прибегала к старой музыкальной шкатулке. Музычка играла полторы минуты, потом темп замедлился. По мере того, как звук стихал, пациентка всё глубже впадала в транс. Явственно представил себе Джербер. Ханна, я хочу, чтобы ты вернулась в прошлое. Начнём с детства. Хорошо, ответила Холл. Уолкер говорила доброжелательным, ободряющим тоном. По сути, это должно было стать началом нормальной терапии, направленной на то, чтобы упорядочить память. В складывающейся атмосфере ничто не предвещало души раздирающего эпилога. "Я объясню тебе, как мы будем действовать. Прежде всего, найдём счастливое воспоминание. Оно станет путеводной нитью поведёт нас в твоё подсознание. Каждый раз, когда что-то тебя взволнует или покажется странным, мы вернёмся к тому воспоминанию, и ты снова почувствуешь себя хорошо. Согласна. Долгой пауза. Итак, ты нашла что-нибудь? Ханна вдохнула и выдохнула. Сад